Глава одиннадцатая. Разговор с душой. Упражнение. Найдите пару. Это должен быть живой человек, но желательно не ваш родственник. Станьте друг напротив друга. Посмотрите на человека, установите контакт глазами. Рассмотрите его, не торопитесь. Такие упражнения стоит выполнять очень медленно. внутренне остановившись и успокоившись. Заметьте свои ощущения в теле, мысли, чувства. Не осмысливайте ничего. Когда будете готовы, произнесите вслух «Я тебя вижу». Пауза. «Ты утраченная часть моей души». Пауза. «Я тебя Искала? Пауза. Обратите внимание, как откликнутся слова. Больше ничего не делайте специально. Оставайтесь в контакте еще немного. Возможно, придет ясность о том, где ваша душа, с кем она осталась. Придет картинка, словно вы смотрите фильм или сон. Может быть, это нечто совсем забытое, а возможно что-то, о чем вы точно не помните или даже не знаете. Части нашей души нередко остаются с умершими близкими, даже если мы не были свидетелями их смерти. Например, ребенок матери, который умер в родах, ваш брат. Все, что вы видели, горевание матери и ее печаль и слезы, но вы не видели малыша. не успели назвать его братом, однако часть вашей души умерла вместе с ним, ибо вы связаны. Быть может, погиб ваш отец, когда вам было пять или шесть лет, вас не позвали на похороны, и вы не помните ничего, кроме зеркал в квартире, завешанных черной тканью, или плотного ощущения скорби, через которое пробивалось ваше тело каждый раз, когда вы двигались по пространству. Часть вашей души там, на похоронах или даже в гробу с отцом, с которым не удалось попрощаться. Вы пережили тяжелую операцию, что-то было удалено. Даже если нет, часть вашей души осталась под потолком в операционной. Этот опыт полусмерти ваше тело носит в себе. А вы уже не целые, ибо части души растеряны, растрачены, разделены. Оставлены и позабыты где-то. Голова не может вспомнить где. Душа нужна нам для целостности и исцеления. Сейчас она здесь, перед вами. Я вернулась за тобой. Я здесь, и ты здесь. И снова заметьте ощущения в теле. Фигура напротив тоже что-то ощущает. Смотрите на это, замечая нюансы, детали. И реакции. Глубокий вдох. Выдох. И заканчивайте. Если в фигуре напротив, после упражнения, захотелось что-то вам сказать, пусть говорит. А вы просто послушайте. Старайтесь не вступать в дискуссию, продолжить диалог. Просто соберите услышанное и увиденное в сердце и отправляйтесь целыми по своим делам. Это все, что я хотела сказать о понятии психосоматики и дружбе в соединении со своим телом. Перейдем непосредственно к болезням и их психосоматическим причинам.